Они подолгу разговаривали, потом ложились на арабскую кровать под пуховое одеяло, и постепенно чужое несчастье и равнодушное общество отделялись и становились чем-то отдельным, как пейзаж за окном. Вещественному житию застоя они могли противопоставить только свой дом, свою крепость. Потом застой рухнул. Пришла долгожданная демократия, и еще страшнее стало выходить из дома. Пришлось заказывать железную дверь. И как изменилась жизнь. Как будто среди лета выпал снег. Только что зеленела трава, и вдруг все стало белым. На кого рассчитывать? Только на Бога, на Иисуса Христа. Аркадий реставрировал иконы. Мариана смотрела на лики святых, как на фотографии родственников. Христос на руках Марии, ребёнок, но иногда вдруг изображался со взрослым, зрелым лицом. Ему как бы отказывали в детстве. Он как бы сразу Бог. Мы сами во всём виноваты, неожиданно ясно сказал артист. 70 лет поддерживали эту власть и работали на неё как рабы. Для бреда Эта фраза была слишком длинна и осмысленна. «Я не поддерживала», — сказала Марьяна, — «я просто жила». «Вы молчали, а значит, поддерживали, и значит, должны искупить». «Каким образом?» — не поняла Марьяна. «Поваляемся в дерьме, может, умоемся кровью, а уж потом заживем по-человечески». «А это обязательно поваляться в дерьме?» «Обязательно», – убежденно сказал артист. Он сел и стал открывать бутылку с минеральной водой. Прислонил пробку к краешку стола и стал стучать кулаком сверху. Проще было взять открывалку. Но это была его дорога к утолению жажды. Нина Полосина стояла на перроне и ждала. Настроение было подавленное. «Как там у Пушкина в Мазепе?» «Три клада всей жизни были мне от рада». У Нины Полосиной тоже было три клада. Дочь Катя – красивая, способная девочка. Еще в школе учительница говорила, «Мне даже плакать хочется, какая хорошая девочка». Второй клад – здоровье. Каждый раз после диспансеризации врач говорил, «Вы, Нина Петровна, практически здоровая женщина». А теоретически спрашивала Нина: "Теоретически мы все больны. Экология, третий клад профессии, марксистско-ленинская философия. До тех пор, пока социализм на дворе, кусок хлеба обеспечен". И вот всё разом рухнуло. Как будто лавина сошла с горы с тихим зловещим шорохом и всё срезало на своём пути. Катя выходит замуж за грузчика. Окончил ПТУ или даже не окончил. Не за альянс, не равный брак. Это как раньше во время революции барышни дворянки влюблялись в братишек. Катя влюбилась в грузчика. А почему? Потому что исполнилось 18, время любить, а общества нет. Институт девчачий педагогический. Из института домой. из дома в институт. Кто первый проявил инициативу, тот и случился. Во времена Пушкина были балы, ярмарки невест, собирались люди одного круга. Существовала такая профессия сваха. Всё было продумано. А сейчас, где молодая девушка будет искать жениха? На юг поедет, в троллейбусе познакомится. Скромная девушка с косой. Он носит её на руках, мышцы играют, она хохочет, уцепившись за шею, не хочет слушать никаких увещеваний, рыдает, пришлось уступить. Приходится ведь уступать наводнению или урагану, налетит, сломает деревья, повалит столбы и утихнет. Потом люди выходят, поднимают столбы, натягивают провода, устраняют последствия. Так будет и с Катей. Через год прозреет, разведётся, хорошо если не родится это время. Ребёнок это такое последствие, которое не устранишь. Третий клад оказался фальшивым. Марксистская ленинская философия всё полетела в тартарары, и Маркс, и Ленин. Нина и раньше не долюбивала Маркса за то, что он жил на содержании у Энгельса. Она скептически относилась к людям, которые живут за чужой счёт. Ленин другое дело. Ленин идол, а русский человек не может без идола. Это у него с языческих времён. Но Ленина хотят уволить из идолов, захоронить мумию в землю или продать эмиратам за большие деньги, за валюту. А на валюту поддержать старичков-пенсионеров. И то польза. Мушнин и Михаил, полковник милиции за голову хватается. Продать Ленина. Какой цинизм. Западные учёные возражают против захоронения. Мумия имеет большую давность, 70 лет. Это научный эксперимент. Жалко зарывать эксперимент в землю. Разве можно было ещё 5 лет назад представить себе такие слова вокруг Ленина? Эксперимент продать. Вот уж действительно стихийное бедствие лавина в горах. А как остановить это бедствие? Никак. Многие торопливо упаковывают чемоданы, продают квартиры за валюту и на утёк. Кто быстрее люди или лавина? Кто успеет? Добежали до Израиля, до Америки и дышать тяжело. «А Нина со своей марксистско-ленинской философией и мужем-полковником милиции куда побежит? Что он умеет? Приказы отдавать?»